Глава восемьдесят Рон наблюдает, как неспеша возвращаются остальные. Но они еще далеко, и обратный путь ведет в гору. Они будут идти еще некоторое время. Джойс держит под руку Майка Векхарна. «Ты хочешь всю правду?» — спрашивает Полин. «Думаю, я ее заслужил», — отвечает Рон. «Я согласна с тобой, Ронни», — говорит Полин. «Но не хочу, чтобы это узнали другие. Не хочу, чтобы узнал Майк». Рон чуть заметно пожимает плечами. «Неужели именно этим все и закончится? На вершине утёса, высоко над бушующим морем». «Было около половины одиннадцатого вечера», — начинает Полин, избегая смотреть Рону в глаза. «Я уже готовилась спать». Хочешь — верь, хочешь — нет, но на следующий день мне надо было рано вставать. И в этот момент звонит интерком. Я игнорирую его. Ну, в самом деле, что хорошего можно ожидать вечером, если я ничего не заказывала? Но он звонит снова и снова, снова и снова. И в конце концов я говорю, да что за фигня? Смотрю видео с уличной камеры и вижу там ее. Бетани Уэйтс? Беттани Уэйтс?» Я впускаю ее в дом и жду, когда она постучит в дверь квартиры. Когда она приходит, я спрашиваю, что это значит. И тут я понимаю, что-то случилось, иначе просто бы ее спровадило. На ней твидовый пиджак в клетку и желтые брюки, причем одежда выглядит так, будто она только что купила ее на благотворительной распродаже. И никакого макияжа. Она садится и говорит, «Полин, мне нужна услуга». А я спрашиваю в половине одиннадцатого вечера, и она просит меня сесть и выслушать ее историю: « Я интересуюсь не позвонить ли мне майку, а она просит: ты не должна звонить майку, я не хочу, чтобы он волновался. И что это была за история? Бетта не говорит, ты должна поверить мне полин меня пытаются убить. Я добыла информацию, которую кое-кто не хотел бы увидеть обнародованной. Я только что получила сообщение с угрозами. «Ты знаешь меня, Ронни, чего только я не слышала за свою жизнь и меня не так-то просто убедить. Но что-то в ее глазах подсказывает мне, что она говорит правду. По крайней мере, нечто близкое к правде. Поэтому я спрашиваю, что мне для тебя сделать?» А какой услуги ты просишь? Если я могу помочь, то помогу». «И о какой же услуге она просила?» — спрашивает Рон. Теперь он слышит смех Джойс, звенящие нотки которого уносит ветер. Она говорит, что собирается с кем-то встретиться, и ей нужно выглядеть иначе. Она знает, что я не волшебница, но не могу ли я загримировать ее и одолжить парик? изменить ее внешность так, чтобы она стала похожа на другую женщину. У нее была фотография с собой. Она показала ее мне, и я сочла, что это вполне возможно. «Значит, ты согласилась?» «Вначале я попыталась ее отговорить. Если у нее неприятности, то будет лучше обратиться в полицию. Как ты знаешь, это не совсем в моем стиле, но иногда и от полицейских бывает польза». Она сказала, что не может обратиться в полицию, ей нужна только эта услуга, и что все это очень скоро закончится. Она пообещала: Доверься мне, я знаю, что делаю, и я тебе заплачу. Пять тысяч, спрашивает Рон. Я отвечаю: Да будет тебе, мне не нужны деньги. Если у тебя проблемы, давай начнем. И вот я крашу ее, как на фотографии. Затем беру один из своих париков. Подгоняю по размеру, немного подравниваю, и через полтора часа она очень даже не дурно выглядит. В самом деле не дурно. Она счастлива? Все время поглядывала на часы, а теперь говорит, ну вот и все, Полин, пожелай мне удачи. Я спрашиваю, куда она собралась, а она отвечает, если не получишь от меня новостей к завтрашнему утру, то звони в полицию, но только анонимно. Я говорю, «Я не хочу, чтобы ты туда ездила, я позвоню Майку». А она такая «Нет, я должна». Затем она обнимает меня, чего никогда прежде не делала, дает мне клочок бумаги с цифрами и говорит «Это деньги для тебя, а потом уходит». Рон барабанит пальцами по коленям. «Это вся история?» «Это вся история», — отвечает Полин. «Ты веришь мне, Ронни?» «Я верю тебе, Пол», — признается Рон. «Верю, что ты рассказала мне правду, но ты упустила кое-что, дорогая. Ты умолчала о том, почему никогда и никому не рассказывала об этом раньше. Ты знала, где она провела последние часы. Ты знала, что она направилась на встречу с кем-то. И ты не сказала об этом ни одной живой душе? Что-то тут не сходится. Неужели ты не обратилась бы сразу к Майку и в полицию?» «Ни за что не поверю». Рон видит, как Полин бросает нервный взгляд в сторону приближающихся остальных. «Случилось кое-что еще», — говорит Полин, «когда мы примеряли парик. У меня целый набор париков и несколько костюмов на чучелах. В смысле, на манекенах. И перед уходом не спрашивает, могу ли я одолжить ей один. Я говорю, одолжить манекен? Ты с ума сошла?» Но все это и без того выглядело полным безумием, так что в конце концов я согласилась. Ты одолжила манекен? На следующее утро нашли ее машину у подножия утеса, взяли записи с камер видеонаблюдения и все такое, так что я была уже готова звонить Майку, но вначале решила, что надо немного подумать. Я стала думать о макияже, о фотографии, которую она мне показала. Я стала думать о парике, о манекене и видеозаписи, на которой в машине были видны две фигуры. Я стала думать об одежде, в которой она была, Ронни. Кажется, я даже сказала ей, и я бы такую не надела даже на собственные похороны. Итак ты думаешь? Я не думаю, я знаю. Пойми, Рон, Майк с огромной болью воспринял смерть Беттани. Он любил ее, а она любила его. И я подумала, что как бы то ни было, но ему станет в сотню раз хуже, если он узнает, что она все это подстроила, что сбежала бог весть куда, бог знает с какими деньгами, и ни словом ему не намекнула. Какого черта она это сделала? Я этого так и не поняла. Полин задумчиво смотрит на море. Все это ничем не закончилось. Никого не обвинили в убийстве, никто не пострадал, поэтому я решила молчать. Потом появились вы и понеслось. Люди начали умирать то тут, то там, так что я попыталась вам намекнуть. Я понимала, что не могу сказать правду после стольких лет, но подумала, что вы, возможно, все поймете сами, и Майку придется взглянуть правде в глаза. Мне подумалось, что сейчас самое время». «Разрази меня гром», — бормочит Рон. «Я просто хотела как лучше», — говорит Полин. «А деньги?» «Я к ним даже не прикоснулась», отвечает Полин. Выбросила листочек бумаги и больше никогда о нем не вспоминала. Кстати, Роберт Браун — это шутка Бетани, а не моя. «Довольно удачная», кивает Рон. «Ага. Да и сама она тебе точно понравилась бы», говорит Полин. «Ты сможешь простить меня, Рон?» «Тут нечего прощать», отвечает Рон. «Может, завтра на массаж? Немного расслабимся?» «Не дави», — отвечает Рон. Остальные уже почти рядом. Рон смотрит на Полин. «Как думаешь, где она сейчас?» Полин улыбается и встает, чтобы приветствовать вернувшихся друзей. «Думаю, она на небесах и смотрит сейчас на нас сверху вниз». Джойс садится на место Полин возле Рона. «Прогулка неплохо взбодрила», — говорит Джойс. «Жаль, что ты все пропустил». Рон обнимает подругу и видит, как Полин делает то же самое с Майком.